День еще не разошелся. Наверху потихоньку рассеивались густые предрассветные сумерки. Говорят, сумерки — время силы. Я в этой серости бессилен, благо практически слеп. Не в прямом смысле, конечно, но в темноте вижу многократ лучше, чем сумерки. Зато дождь закончился. И то хорошо. Хоть сырости от этого не меньше, но, по крайней мере, не так тоскливо. Хлюпик показался в дверях под вывеской «100 рентген». Остановился. Рюкзак соскользнул с его плеча. Застежки поддались практически мгновенно. На свет Божий показалась куртка. Выходит, я был прав. Ай да угрюмый, ай да сукин сын. Я подождал в стороне, пока он оденется и застегнет рюкзак. Когда хлюпик зашагал в мою сторону, я развернулся и обычным шагом пошел за кутками к выходу с долговской базы. Шаги за спиной участились. Хлюпик перешел на бег, и вскоре я услышал за плечом его дыхание. «Никогда не бегай», — сказал я, не оборачиваясь, — «что бы ни происходило, если ты побежал, ты труп. Уследить за ловушками в зоне на бегу невозможно, а смерть в аномалии может быть очень страшной, потому лучше остановиться и схлестнуться с любой опасностью нос к носу, чем повернуться к ней спиной и побежать». Я повернул раз, другой, хлюпик не отставал, слушал молча. «Ни то не проснулся еще, ни то поумнел резко». «Ты меня услышал?» «Да», — кивнул он. Дорога стала шире, и Хлюпик, вырвавшись на секунду на полшага вперед, топал теперь рядом со мной. Впереди показался блокпост. «Оружие с собой?» — спросил я, и тут же пожалел об этом. «Да, конечно», — подтвердил Хлюпик и достал мой БП. «С ума сошел! Убери сейчас же!» — рыкнул я на него. Он поспешно завозился, пряча оружие. Лихо выхваченный пистолет не желал упрятываться обратно за пояс. «Интересно, в каком кино он набрался этой пошлятины? Или ему на самом деле удобно так носить пистолет?» «Заряжен?» «Да», — коротко подтвердил он. «Никогда не доставай пистолет, если не будешь стрелять», — менторским тоном продолжил я норовоучение. «Достал? Стреляй!» — похвастался знанием расхожей фразочки Хлюпик. — Можно и так сказать. Если ты просто праздно шатаешься с пушкой, то тебя запросто можно принять за бандита. А все, кто не свой, здесь чужие. И любой чужой с оружием в руке — это мишень. Понятно? Хлюпик поразил меня лаконичностью и кивнул, не издав ни единого звука. — Для других — мишень, ты. Для тебя — мишень, все остальные. Запомнил? Вот никогда об этом не забывай. И соразмеряй силы. Ты можешь выступить против всей группировки «Долг»?» Хлюпик завис на время, словно пытаясь понять о ком речь, но не знать этого он не мог, чай не первый день на Долговской базе. А тут почти круглые сутки Агитка изо всех матюгальников по кругу ездит, вроде «Вступайте в долг, братцы, и будет вам счастье». «Нет», — проблеил он, сообразив наконец, что я имел в виду. «Тогда засунь ствол поглубже и не нарывайся». На посту дежурили малознакомые люди. Я молча кивнул, проходя мимо. Они даже не отреагировали. Вообще смотрели больше не на меня, а на Хлюпика. Оно и понятно. Человек незнакомый, но весьма колоритный для местных реалий. Особенно в моей куртке, которая ему велика на два размера, если не больше. От выхода я повернул направо. Хлюпик еще минуты две сопровождал меня в тишине, борясь с желанием заговорить. Наконец не выдержал. «А мы куда?» Я остановился. Он стоял передо мной, присмиревший, но не смирившийся. Он ждал от меня ответа и готов был спорить, а если надо, то и к черту меня послать. Решительный взгляд из тех, что ломают руки и рубят дрова, сверлил меня, все увеличивая обороты. «Чего это он? Ах, да! Мы же опять повернули к кордону, и я ничего ему не объяснил». «Очень любезно, что ты спросил», — ответил я. «А теперь слушай сюда. У меня никогда не было напарников, поэтому заниматься воспитанием я не умею и не буду. Все, что говорю, будешь запоминать с первого раза. Не запомнил — сам виноват. Дважды повторять не буду. Если что, по морде. И не говори, что не предупреждал. Это ясно?» Он кивнул. «Хорошо. Дальше. С этого момента и на все наше дальнейшее общение запомни, как отче наш. Пока мы в зоне, ты делаешь только то, что говорю я. Делаешь сразу, без вопросов, даже если тебе это покажется глупостью». Я всверлился в него взглядом. «Если я сказал лежать, значит, ты ложишься. И плевать, что там лужа или насрал кто-то. Понял? Понял?» Покорно согласился Хлюпик. Я пристально посмотрел ему в глаза. «На самом деле понял или говорит, чтобы от него отвязались?» «Если я чего-то не говорил, — продолжил я, — то ты этого не делаешь, ни при каких обстоятельствах, даже если тебе кажется, что так будет лучше». Я вспомнил, как оставил его ждать у ангара, вспомнил пистолет на вытянутой руке и стрельбу по железным воротам. «Исключение может быть только в том случае, если меня убьют. Вот тогда можешь делать все, что заблагорассудится». Это уже будет на твоей совести. Усек? Он смотрел на меня напряженно, вслушивался в каждое слово. На вопрос покладисто закивал. Что-то он чересчур разговорчив. И еще, подытожил я, на дурацкие вопросы с этого момента я не отвечаю. Все, что тебе надо будет узнать, я тебе расскажу. Причем расскажу тогда, когда надо будет. Если я тебе что-то не сказал, значит, тебе это знать не обязательно. Ясно? Ясно, кивнул он. Прежде чем спросить, подумай, потом еще подумай, а потом лучше промолчи. Доходчиво. Он кивнул, соглашаясь совсем сразу. Видимо, понял, уже легче. Так мы не домой? Радостно поинтересовался он. Нет, пробурчал я. Хотя лучше бы тебе именно туда и отправиться. Глаза хлюпика заблестели щенячьей преданностью. На лице была благодарность. Меня это злило. «С таким же успехом можно радоваться и благодарить палача за то, что помог на эшафот подняться». «Спасибо!» — горячо выдохнул он. «Не за что!» — буркнул я. «А куда мы идем?» — беззаботно, как ни в чем не бывало, — вопросил Хлюпик. «Я зло сплюнул, развернулся на каблуках и пошел прочь. Неисправимый балбес!» «Здесь, в стороне от базы и от дороги, было тихо, особенно сейчас». Ночью в зону редко кто лезет, да и на рассвете она мало кому нужна. Особенно в таких местах, где нечем поживиться. Только шелестели листвой, роняя корявые тени, редкие деревья. В этой утренней тишине очень хорошо различался далекий перелай. Стая слепых собак была далеко. Нас они не видели, а если и заметили, то решили, видимо, пока не соваться. Я вытащил бинокль и пригляделся три, четыре, пять собак. Они гонялись с холма на холм, бодро гавкая, словно обычные, пущенные на волю дворняги. Как же обычные! Еще повезло, что чернобыльских псов среди них нет. Те поумнее слепых шавок и, видимо, имеют какую-то склонность к телепатии. Во всяком случае, своих тупых слепых собратьев они берут под контроль совершенно спокойно. Не знаю, чем это обосновано. Может, и в самом деле телепатические способности есть, а может, чернобыльские псы просто от природы более сильный вид. Хотя от природы в данной ситуации звучит не шибко убедительно. Версий много, правды, как и в любом другом случае, не знает никто. Зону можно изучать бесконечно. Очкариков, высоколобых, которые ее пытаются постичь, здесь вагон и маленькая тележка. «А сколько их было? А сколько еще будет?» Я отпустил оптику. Бинокль повис на груди на ремешке. Хлюпик наблюдал за мной с интересом. «Собак видишь?» — спросил я. «Вижу». «Стреляй, то есть?» — не понял он. «Чего непонятно? Вон цель, пять штук. Выбирай любую и стреляй». Он посмотрел на меня так, словно я заставлял его стрелять по детям. Чуть попятился, хотя пистолет, я заметил, уже был у него в руке. Я смотрел на него в упор. «Нельзя же так», — протянул он жалобно, покачав головой. «Ведь они живые и ничего не сделали». «Нет, он ничего не понял. А я обещал ему по морде». Кулаки стиснулись до рези в ладонях. Ногти вошли в кожу, оставляя следы. Бить нельзя. Точнее, нужно, но не по морде. От удара по лицу ничего не изменится. Не поймет, обидится только. Хорошо, я ударю иначе. Повернувшись к нему спиной, я легкой трусой почесал навстречу собакам. Тут же, впрочем, притормозил, вспомнив, что на хвосте не мун, а хлюпик. Этому такую прыть показывать не надо, а то подумает, что так можно. «А так не нужно». Я оглянулся. Хлюпик шел рядом, хмурый и задумчивый, словно решил, что я на него обиделся, и пытался понять, что именно меня так расстроило. А может, так оно и было. Собаки не перестали носиться, но снизили скорость и чуть изменили траектории. Сгрудились, превращаясь из пяти особей в единое целое. Почуяли. Пальцы стиснули обрез. Двух выстрелов хватит, чтобы положить двух собак в лучшем раскладе. Плюс к тому обрез — штука громкая, собаки обычно их боятся. Я замедлил шаг, не оборачиваясь, бросил хлюпику. «Вперед!» Мой новоиспеченный напарник насторожился, но спорить не решился. Осторожно вышел вперед. Потопал, сохраняя направление, стараясь сделать вид, что не волнуется. Но пальцы с такой силой стискивали БП, что аж побелели. Собаки тоже двигались теперь, не меняя направление. Не торопясь, трусили в нашу сторону. Я притормозил тихонько. Хлюпик от напряжения даже не заметил этого. Шел напряженно, словно напружинившись, и жесточайшим образом шуршал травой. Мой расчет оказался верным. Все произошло примерно так, как я рассчитывал, и практически мгновенно. Слепые псы подошли ближе, чуть разойдясь веером. Почти остановились. А потом первый из них бросился вперед. На Хлюпика. Я вскинул обрез и прицелился. Хлюпик тоже успел среагировать. Тихо хлопнул выстрел БПшки. Атаковавшую собаку дернуло в сторону, брызнул фонтанчик крови. Пес словно бы не заметил этого, не зная, то ли болевой порог у этих бестий низкий, то ли выносливость убийственная. Хлюпик отступил на шаг и выстрелил еще и еще. Собаки пришли в движение. Нога отступающего Хлюпика зацепилась за что-то, и он повалился на спину. На все это ушли считанные секунды, а потом выстрелил я. Первый выстрел размозжил голову собаки, которой до хлюпика оставался последний рывок. Пес не успел даже взвизгнуть. Мертвое тело грохнулось на землю рядом с испуганным, ненашутку на шутку, хлюпиком. Второй выстрел ушел в свору. Этот никому сильно не повредил, но всполошившиеся уже собаки кинулись в рассыпную. Я бросился к хлюпику на ходу, перезаряжая ружье. Он тем временем отчаянно палил вслед улепетывающим злобным и трусливым тварям. Впрочем, патроны очень скоро закончились, и заклиненный БП успокоился. Я жахнул вдогонку для острастки. И неожиданно для себя попал. Вторая собака навернулась на бегу, как подсеченная лошадь в старом советском кино, и кубарем покатилась по траве. Через пару метров тело замерло и больше не шевелилось. Я опустил ствол. Одного взгляда на хлюпика хватило, чтобы решить не ругаться. Признаться, я хотел пройтись по нему до кучи трехэтажным, но передумал. Он полусидел на траве, оперевшись на локоть, и смотрел мимо меня потерянным взглядом. Кажется, проняло. «В зоне нет друзей, и тихо идущих по своим делам тоже нету», — мягко начал я. «Все, что куда-то идет мимо...» Может обернуться и выстрелить, или вцепиться в тебя зубами. Здесь нет людей, здесь нет собачек, есть цели. И если ты решил, что это не цель, то ты сам становишься целью». Я протянул ему руку. «Вставай». Он вцепился в протянутую ладонь, как утопающий в соломинку. Поднялся одним резким рывком, поежился. «Ну, я же в нее попал», — пролепетал виновато. — Ее можно только в голову, лучше в глаз или из обреза. Так с одного выстрела редко кто пристрелит, — утешил я. Отвернувшись, вынул патрон из кармана, зарядил обрез. Два лучше, чем один, спокойнее. — Угрюмый? — позвал опасливо Хлюпик. Я повернулся, и он тут же замолчал, словно вспомнил о чем-то. — Спрашивай, — разрешил я. — А если бы... ну, если бы она меня укусила, что тогда? Вот оно. Вопрос по делу. Отчего он об этом раньше не спросил, когда собачек стрелять пожалел? Кажется, начинает задумываться. Это хорошо. «Укол от бешенства», — мрачно пошутил я. «Один?» Хлюпик шутки явно не понял. «Нет, — огрызнулся я, — сорок, в живот. Я откуда знаю? Меня не кусали, я до этого не доводил, и тебе не советую. У всех, знаешь ли, своя реакция. В обычном лесу одного может гадюка тяпнуть и ничего, а второго тяпнет, и он помрет, потому что реакция на яд разная. А здесь не просто лес, здесь зона, и чем скорее ты это осознаешь, тем лучше». Он вынул обойму и трясущимися пальцами начал заряжать, доставая из кармана патроны по одному. «Я понял», — тихо сказал он. «Не вижу», — сурово приложил я. «Я что сказал?» «Делать, что ты скажешь», — промямлил Хлюпик виновато. «Вопросы не задавать». «А ты что?» Он потупился. Патрон вывалился из рук и нырнул в траву. Хлюпик кинулся на коленки и принялся обшаривать место падения, бросив пистолет». Детский сад, во что я ввязался?